Не знаю, мама, мягко сказала Таня. Ведь я же военнослужащая. И потом, она помедлила, не сразу решив, говорить или нет, и все же сказала: Я еще с дороги написала генералу Серпирину Федору Фёдоровичу. Я тебе говорила о нем, Попросила, чтобы он меня к себе на фронт вызвал. все таки я его знаю, и он свою полевую почту мне дал, когда в Москве встретились. А где он сейчас под Сталинградом. Самое там страшное теперь, сказала мать с тревогой. Почему? Там теперь уже не мы, а немцы окружены. Все равно самое там страшное, убежденно повторила мать. Я сама цеху сколько газет слух прочла про эти бои. У Суворовых вторая похоронная оттуда со Сталинграда пришла. И таня поняла, что сейчас здесь в этой каморке мать нельзя переспорить. Откуда пришла в эту комнату последние похоронные, там сейчас и страшнее всего. Там больше всего убивают людей и могут убить и её Таню, если она туда едет. Не знаю, сказала Таня, — «дойдет ли еще мое письмо и вызовет ли он меня. Раз обещал, наверное, вызовет. Молодой он генерал этот. Таня даже не сразу поняла, но потом поняла и за спиной у матери рассмеялась. Что смеешься? Про генерал у нас всякой тут говорят, не одно только хорошее. А ты меньше слушай, что языками треплют, середита сказала Таня. Я с фронта аттестат вышлю, тебе легче будет. Может, ты даже на другую работу из литейки перейдешь. Ну, будешь меньше зарабатывать и не первой категории карточку получишь. Куда же я перейду, Таня? Другие что ли хуже меня? Глупости ты говоришь. Почему глупости? Не все же ведь на тяжелых работах. Разве я не права? Но слушаю, мать знала про себя, что и сама она тоже права, и что не уйдет из литейки свои бригады. Хотя это верно, что не все люди на тяжелых работах, и понятно, что дочь беспокоится и хочет для матери лучшего. А в партизаны тебя обратно послать не могут? спросила мать после того, как они несколько минут пролежали молча. Могут, если желание выражу. А насильно не пошлют. Насильно не пошлют, скажу, что не хочу на фронт хочу. Она сначала хотела объяснить матери, почему туда в партизаны никого нельзя посылать насильно. Но потом не стало. Мать спросила ее не потому, что не понимала этого, а просто желала до конца убедиться, что дочь больше не пойдет в партизаны. Раз не останешься, мне тут хорошо с воровыми, сказала мать. Хуже, если б одна жила, им бы, конечно, лучше без меня. Но и тоже привыкли. Да и поплачем иногда с Серафимой вместе, когда муж в ночную, а мы с ней совпадет дневную, вернемся, сядем, и все на слёзы льет. И откуда их столько у нее берется? А я слушаю, слушаю ее, И когда заплачу, когда нет. А Халида и вовсе не плачет. Отгласила по сыну три дня, как извещение получили, и больше не плачет. Да ей и времени нет своих Четверо, Четырёх да приемных двое. Тех накорми. А чем? спросила Таня. Но все же им легче Братья, зятья в кишлаках, хоть не по многу, да привезут, и у них, конечно, не густо. своим четверым еще двух чужих взять это по военному времени надо золотую душу иметь. И нам еще с Серафимой, как им из кишлака чего привезут, все старается гостиниц сунуть мы не берем, чтобы кусок от детей отрывать еще совесть не потеряли. Хотела я сказать тебе про Николая твоего. Встречал он тебя? Что молчишь. А что говорить, встречал или нет? Встречал. Ну и как? Никак. Скажи, мама, этот кротов, из-за которого у отца все вышло. Я его знаю. Нет, не знаешь. Он на завод пришел уже в последний год, когда ты в армию ушла. А что он за человек? А я его и видела всего два раза, высокий такой, черноволосый, не старый еще. Отца про него спрашивала, отец говорит: "Кто его знает? Он и в армии служил, командир запаса был, и вел себя так смело, разумно, что я ему подчинился в ту минуту" не представлял, что такой человек предатель. А семья у него есть? Бездетный, а жена была. Жену, говорят, из Ростова на высылку отправили, как узнали, что видели его у немцев, так ее на высылку, за предателя. А может, он и не предатель? Может, он сам все это вырыл оттуда и перепрятал, а потом просто погиб. И у немцев, может, его вовсе и не видели, просто так кто-то сказал и пошло от одного к другому. Говорят, видели. Мало что говорят, сказала Таня. Не так уж она была доверчива, и мысль, что живут на свете предатели к несчастью давно уже стала привычной для неё мыслью. А просто ей хотелось думать об отце, что, может быть, он не так уж виноват, может быть, зря мучился из-за этого кротова. И жена этого кротова зря поехала в ссылку и живет там оплеванная. Все на свете бывает. Если уж она что и узнала за полтора года жизни в немецком тылу, то это узнала твердо. Все на свете бывает. Я про Николая хотела тебе сказать, повторила мать. Таня вздохнула. Про Николая слушать ей не хотелось. "Дело, конечно, твое», — сказала мать, "но я ему, что ты приедешь, сказать была обязана". "Ничего ты ему не была обязана". "Как же так, не обязана? «Все же до войны муж и жена были. Мало ли, что было", сказала Таня. "Да и перед самой войной уже не было этого". Ну, на разные дома жили, сказала мать. Так это ж временно, из-за твоей военной службы, конечно, на два дома не жизнь. «Но о чем ты говоришь, мама? Какая жизнь, какие два дома? не выдержала Таня. Какое все это имеет теперь значение? И не в двух домах дело вовсе. Ну, виновата перед вами. Не написала вам тогда, не призналась, что порвала с ним. Стыдно было перед вами. Чего же стыдно? а того, что не надо было замуж за него выходить. А он тебя за жену считает, в голосе матери прозвучало разозлившую Таню ноту коризны. Очень хорошо, пусть считает, сказала она, сдержавшись. Это ты и хотела мне про него сказать, и это. Я когда ему в поликлинику позвонила, что твою телеграмму получила, он в первой поликлинике работает, где директор наш прикреплен, его детей лечит. Позвонила ему туда, он даже вскрикнул и телеграмму вслух заставил прочесть, а потом два раза звонил, спрашивал: "Не сообщила ли, когда приедешь?" Сам все узнал, встретил. Любит он тебя, так я поняла по его поступкам. Любит, не любит, плюнет, поцелует, сердито сказала Таня. Когда ты его видела в последний раз? В октябре. Отец умер, И тон то к тебе только раз зашел. а ты любит, любит слушать тошно. А что же ему ходить, слёзы чужие утирать? Сейчас всюду и своих хватает, пока отец жив был, он несколько раз к нам заходил, даже приносил кое-чего, старался, хотя не обязанный. Блаты были и мы, а нет тебя, на что мы ему? Не о нас речь, а тебе. Не нас ему любить, а тебя. О чём вы с ним говорили? При людях спрашивать не хотела, а сама только об этом и думаю. С чего начали, тем и кончили. Спасибо, что встретила. Как время будет, разведёмся. Зачем же это теперь разводиться, раз до сих пор не развелись? с тоской спросила мать. И таня почувствовала, в чем другом, а в этом так и не научились понимать друг друга хочет, хочет ей счастье. А какое оно будет это счастье, не думает. Думает, раз не одна уже счастье. Я себе самой думает. Хочет, чтобы дочь осталась здесь в Ташкенте, пусть не из-за неё матери, пусть из-за мужа, Все равно лишь бы осталось